Глава двадцать Я почти заснула, когда раздался тоненький писк, заглушаемый ветром. Распахнув глаза, я уставилась в темноту, пытаясь понять, приснилось мне это или нет. Нет, писк раздался снова, и мне пришлось встать, чтобы определить, откуда доносился. Да это же за окном! воскликнула я, уже понимая, что это плачет котенок. Бедняжка, как же ты оказался на улице в такую погоду! Я сначала бросилась к двери и даже открыла её, но вовремя опомнилась. Блуждать по замку в таком виде было опасно, и, недолго думая, я подошла к окну и, распахнув створку, спрыгнула вниз. «Кис-кис-кис», — -кис", тихо позвала я, пытаясь хоть что-то разглядеть в темноте, пронзаемой всполохами молний. Дождь закончился, но, похоже, на подходе была ещё одна порция осадков, и я ещё быстрее принялась шарить под стенами замка. «Кисюня! Кис-кис-кис!» Котёнок выскочил совершенно неожиданно и, задрав тоненький хвостик, помчался ко мне. «Малыш!» Я подхватила на руки мокрое дрожащее животное и засунула его за пазуху. «Сейчас я тебя согрею. Ах ты, солнышко!» Он перестал мяукать и прижался ко мне всем своим тщедушным тельцем. Я подошла к окну, вцепилась за выступающие камни и с лёгкостью взобралась на широкий карниз, чувствуя, как трясётся бедный зверёк. Но словно наказание за все мои грехи, порыв ветра ударил по оконной створке, и она захлопнулась прямо перед моим носом. Я толкнула её, подергала, но всё было бесполезно. Обратный путь мне был отрезан. «Вот чёрт!» — протянула я, испуганно замерев в неудобной позе. «Ой, мамочка!» Ситуация была ужасной, и я принялась лихорадочно соображать, что же мне делать. Найти стражу и попросить, чтобы меня провели во дворец? — Ага. С таким же успехом можно просто тарабанить в двери. Вот она я. Здравствуйте. — Думай, Вика, думай, — шептала я, вертя головой в разные стороны. — Давай. А если попробовать забраться в другое окно? Есть шанс, что где-то забыли его закрыть. Как бы оно ни было, делать всё равно что-то нужно. Я спрыгнула вниз и, прижимая к себе котёнка, помчалась под стенами замка, чуть ли не подвывая от страха. Сколько я не тыкалась в окна, все они были заперты. И уже потеряв всякую надежду, я дёрнула ещё одну створку, и, о чудо, она поддалась. Забравшись на карниз, я осторожно просунула голову внутрь, опасаясь быть схваченной хозяином комнаты, и прислушалась. Тихо. Но это ещё ни о чём не говорило. Сняв башмаки, я мягко спрыгнула на пол и аккуратно двинулась вперёд, выставив вперёд руку. Мигнула молния, и на секунду комната озарилась голубоватым сиянием, чего оказалось достаточно, чтобы понять, в ней никого нет. Кроме громоздкого шкафа и узкой кровати, другой мебели тоже не было, и, скорее всего, комната предназначалась для прислуги. На меня накатило некоторое облегчение, ведь осталось только пробежать по коридору, и я окажусь у себя. Как хорошо, что я открыла двери. Но моим надеждам не суждено было сбыться. Послышались чьи-то быстрые шаги, и, недолго думая, я нырнула в шкаф, покрываясь липким потом от страха. С тихим скрипом отворилась дверь, и я услышала голоса, один из которых был женским. «Клари! О, Клари! Я так расстроилась сегодня! Ты не представляешь, что я пережила!» «Что случилось, моя госпожа?» Этот голос принадлежал молодому мужчине, и я закусила губу, вспоминая. «Клари! Клари! Стоп! Это имя я слышала от Летиции. С человеком по имени Клари пришла сестра герцога, чтобы схватить её». Леон накричал на меня из-за уродливой кухарки. Признанный голос уже не оставлял сомнений, кто это. «В последнее время он слишком строг со мной. Я боюсь, что брат захочет выдать меня замуж». «Элла, любовь моя, давай сбежим, и герцогу ничего не останется делать, как благословить нас», горячо заговорил Клари. «Он немного позлится и простит тебя». «Плохо ты знаешь моего брата», — фыркнула Элла. «Он никогда не позволит мне выйти замуж за обычного солдата. У нас был шанс с диадемой». Леон мог бы повысить тебя в чине, и тогда бы я намекнула на наши чувства. Герцог вполне способен обратиться к Кангану, чтобы тот жаловал тебе хотя бы титул Фаранда. Канган благоволит Леону, а не двоюродные братья. Канган — правитель Фаранд. Фаранда — низшее дворянство. «Как ты смогла прийти сюда? А если герцог не спит и застукает нас?» Кавалер Эллы явно побаивался. «Все спят крепким сном», — хмыкнула девушка. «Я подсыпала матери сонную траву в чай, а брату — в вино». «Какая хитрая девица, однако». Я почувствовала, как за пазухой зашевелился котёнок и взмолилась Богу, чтобы он не замяукал. Тогда мне точно конец. Но он лишь устроился удобнее и тихо заморчал. Послышались звуки поцелуев, и я поморщилась. «Сколько ещё мне здесь придётся стоять? До утра?» Но к моей радости парочка в скорости распрощалась, и, просидев ещё минут пять в шкафу, я осторожно выбралась наружу. В коридоре было тихо, и, примерно прикинув, куда идти, я быстро пошла вперёд, держа башмаки в руке. Через несколько минут я поравнялась с дверями малого зала и остановилась, увидев, что они приоткрыты. С гулко бьющимся сердцем я заглянула в комнату и увидела, что в кресле у затухающего очага кто-то сидит. Герцог. Элла сказала, что подсыпала ему сонную траву, значит, он спит. Меня словно черти толкали вперёд, и, ступая на носочках, я приблизилась к Леону. Он действительно спал, а на столике перед ним стояла недопитая бутылка и полный бокал вина. «Больше не грамма этой дряни», — прошептала я и вылила всё в камин. Вино зашипело на углях, и у меня полегчало на душе. «Такого красивого мужчину мне отравят». Я слегка склонилась над ним, разглядывая мужественное лицо с высокими скулами. И вдруг его тёмные брови приподнялись, а красиво очерченный рот растянулся в улыбке. Секунда, и жёлтые глаза в упор уставились на меня. «Рианон». Меня словно окатили ледяной водой, я застыла, будто статуя, испытывая невероятные ощущения, а он вдруг закрыл глаза и захрапел. «О, Боже! О, Боже!» зашептала я и, схватив с блюда сыр, помчалась прочь так быстро, что мои босые пятки, наверное, сверкали на всё герцогство. Закрывшись в своей комнате, я вытащила котёнка и зажгла свечу. «Ой, какой ты красавчик!» Он был белым и пушистым, правда, очень грязным и худым. Кругленькая мордочка, розовый нос и ушки с кисточками делали его совершенно очаровательным. «Смотри, что я украла для тебя!» Я поломала сыр на маленькие кусочки, и котёнок с урчанием накинулся на него. Голодный. Он запил сыр водичкой и улёгся рядом со мной на полотенце, которое я достала из сундука. За окном снова хлестнул ливень, и с внутренней дрожью я вспомнила, как Леон открыл глаза. Это был такой всплеск адреналина, что меня до сих пор слегка потряхивало. Утром я снова нарядилась в свой костюм с накладками и, и, пообещав котёнку, что скоро приду, пошла на кухню. Она была ещё пуста, и, найдя молоко и варёное мясо, я вернулась в свою комнату и покормила нового друга. А теперь сиди тихо, Мисти. Ещё немного, и мы поедем домой. Чтобы не сидеть, сложа руки, я решила приготовить завтрак. И, не особо заморачиваясь, взялась за творожную запеканку. Для начала я залила изюм кипятком и дважды перетёрла творог через сито, чтобы в запеканке не попадались крупинки творога. Потом соединила желтки и мёд, а белки взбила отдельно, чтобы тесто было пышным. Затем вмешала мягкий творог, сметану и муку. Сняла с лимона цедру и добавила её в тесто вместе с изюмом. Огонь в печи уже горел, и когда моя запеканка отправилась печься, я занялась омлетом. Разбив в миску яйца, я влила туда молоко, добавила соль, перец, и аккуратно смешала всё вилкой, стараясь не взбивать. Небольшую чугунную сковороду смазала сливочным маслом и, осторожно вылив в неё будущий омлет, отправила её в печь на полчаса. После того, как на нём появилась румяная корочка, я оставила его в тёплом месте и только собралась выпить чаю, как в кухню вошёл Дуглас. Он громко зевал, подкручивал усы и хлопал себя по животу. Увидев меня, повар удивлённо приподнял брови и воскликнул — А ты что здесь делаешь? завтраком занималась, ответила я с улыбкой. Запеканка и омлет готовы. Когда герцог и его семья проснутся, можешь подавать. Какая ты молодец, Дуглас расплылся в широкой улыбке. Герцог давно уже проснулся и в замке что-то происходит. Он в бешенстве. Но почему? Я немножко испугалась. Что, если Леон помнит, что видел меня ночью? Будто бы Элу отправляют к сестре. Не знаю, что и случилось, но точно что-то серьёзное. Мне пора ехать домой. Я испытала облегчение и даже воспряла духом. Только вот не хочу лезть к герцогу, когда он в таком настроении. И не нужно. Сейчас выпьем чаю, и я сам отправлю тебя, не переживай. Ты ведь в моём подчинении, — успокоил меня Дуглас и повесил на крюк чайник. Приедешь через два дня. Уже через час я тряслась в экипаже, прижимая к себе Мисти. В кармане позвякивало серебро, которое я заработала, и жизнь уже не казалась опасной. Она мне даже начинала нравиться.